Глава 7. Поместив профессора снова в стеклянный флакон и прихватив пакет с шишкой и мешочком с деньгами, Денис попрощался с вампирами, которые явно не собирались расходиться, и через аптечные ворота вышел в город, прекрасно понимая, что если он сейчас вернется в клинику, то непременно залипнет там до самого вечера. Прежде чем идти к заместителю мэра, великолепному господину Мастерсу, чтобы вручить ему обещанную шишку, Денис решил пойти и поесть. Как говорится, и пусть весь мир подождет. Он уже несколько раз пропускал нормальный прием пищи, надо и пожалеть себя любимого. Ну, а потом можно и клетиться и завернуть. Когда она уходила после концерта, Денису показалось, что она посмотрела на него уже гораздо более благосклонно, чем раньше. И если это действительно так, то успех надо обязательно закрепить. — А почему ты молчал? — вдруг спросил Денис у подозрительно притихшего амулета. — Я про тебя чуть не забыл, если честно. — А чего говорить, если ты сам справляешься? А до того твой сумасшедший профессор, — совершенно спокойно откликнулся глюк, — не могу же я все время тебя контролировать, правда? Так что пока ты сам справляешься, я и не лезу. Трактиру Денис обрадовался так, словно не бывал в нем как минимум полгода, поэтому и на улыбку трактирщика отреагировал каким-то восторженным лепетом, совершенно неподходящим такому значительному лицу, как доктор. «Знали бы вы, уважаемый Симеон, Как я соскучился по нормальной горячей еде. Денис по-детски дул на ложку с наваристым супом, потому что ждать, пока тот остынет, сил не было никаких. И сразу хочу сказать вам огромное спасибо за то, что не забывали носить мне еду. У меня такие сумасшедшие дни выдались, вы себе просто не представляете. — Да вы кушайте, не торопитесь! — трактещик смотрел на уплетающего еду за обе щеки Дэна, как на любимого внука, слегка насмешливо, но... С огромной любовью Наслышаны мы про ваши подвиги, как же! Слухи, сами знаете, у нас быстро распространяются, Городок-то небольшой. А правда, что вы сотню магаскальских мух Лично поймали и в банку посадили До тех пор, пока они вам тайное слово От клада не скажут. От какого клада? — опешил Денис И даже есть перестал. Впервые слышу, И мух не сто, всего шесть. Я их не поймал, а купил, и живут они не в банке, а в коробке. А еще, говорят, тут Семен перешел на таинственный полушепот, что вы, дочку мэра, прямо с праздника, выкрали, а инспектор Генри вас всю ночь по лесу ловил. Неужто правда? Насчет дочки мэра точно не крал. «У меня, вы же знаете, другая сердечная привязанность», — подумав, ответил Дэн. «А что до инспектора, то он точно весь вечер в лесу провел. Но, правда, в компании со мной и собственной теткой». «А еще болтают, что вы с вампирами дружбу свели, и один из них теперь верным слугой у вас числится», — добил Дениса трактирщик. «Правду говорят-то». «С вампирами». «Я действительно общался много, но слуг у меня, отродясь, никаких не было, особенно из их народа», — твердо ответил Денис, поражаясь причудливым, извивом народной фантазии. «Но до да чего же у вас жизнь интересная?» — с легкой завистью вздохнул семион «Даже и не припомню, чтобы еще у кого так было». Я и сам иногда не рад, признался Денис, принимаясь за горячий пирог с ягодами. Но вот так получается как-то само. Поев и пообещав Семеону беречь себя, Денис вышел из трактира и задумался: куда пойти сначала, в мэрию или к летице. В мэрию надо, а к ведьме хочется. В результате серьезной внутренней борьбы чувство долга победила и Денис направился в сторону мэрии, рассчитывая по-быстрому отдать Альфреду шишку и с чистой совестью пойти к Летиции, по пути завернув в цветочную лавку. Как ни странно, заместитель мэра оказался на месте. Он сидел за столом и сосредоточенно перекладывал какие-то документы из одной стопки в другую, не читая. Занятый этой глубокомысленной деятельностью, он не сразу заметил Дениса, а, увидев, почему-то побледнел и явно поборол желание спрятаться под стол. «Здравствуйте, господин Мастерс», — мило улыбнулся ему Денис, и заместитель мэра выдавил из себя какое-то жалкое подобие ответного приветствия. «У меня такое впечатление, что вы не очень рады меня видеть». «Что-нибудь случилось?» «Ну что вы, господин доктор, что вы? Как вы могли такое подумать? Я чрезвычайно э, рад, можно даже сказать, счастлив, что вы решили ко мне зайти», — торопливо заговорил господин Мастерс, но почему-то шепотом. «Я шишку принес. Денис решил перейти сразу к делу, чтобы поскорее покинуть чем-то явно напуганного Альфреда. Как и обещал?» «Вот такой у вас наверняка нет!» С этими словами Денис вытащил из пакета ту самую здоровенную золотистую шишку, которая чуть не свалилась ему на голову, когда он был у призраков чаще. «О!» — восторженно простонал господин заместитель, восхищенно глядя на свое новое сокровище. Это совершенно невероятный экземпляр. Он удивительный. Где вы нашли такую уникальную шишку, господин доктор? Хотя не говорите, не надо. Я не хочу ничего знать, вдруг замахал руками Альфред. Нет, нет, нет. Я рад, что она вам Понравилось. Помолчав, сказал Дэн, но господин Мастерс уже не обращал на него никакого внимания, погрузившись в сладостный процесс пристраивания нового приобретения на полку. Решив, что Альфред на него не обидится, Денис молча вышел из кабинета и пошел в сторону выхода, выкинув из головы странное поведение господина Мастерса. Денис ни разу, Не обернулся, поэтому не имел возможности заметить, как с трудом оторвавшийся от новой гордости своей коллекции господин Мастерс осторожно выглянул за дверь и, убедившись, что коридор пуст, быстро пошел куда-то, поминутно воровато оглядываясь. У Дэна же голова была занята совершенно другими мыслями. Поглощенный предстоящей встречей с Летицией, он как это свойственно большинству молодых людей, вдохновенно строил воздушные замки. Он как раз добрался до сладостного момента, когда ведьма, не устояв перед его сокрушительным обаянием, соглашается стать его спутницей жизни, как практически уткнулся носом в цветочную лавку госпожи Ханны. Обругав себя самыми неприличными словами, он вошел в гостеприимное царство цветочных ароматов, слегка удивившись, что хозяйка не встречает его на пороге. Но госпоже Ханне было совершенно не до него. Она ежесекундно, промокая глаза кружевным платочком, читала газету. Когда Денис увидел это, В его душе зашевелились и моментально окрепли самые дурные предчувствия. Он вспомнил, что утром должен был прибежать мальчишка со статьей, которую ему, Дену, следовало прочитать и одобрить. Но так как он ушел достаточно рано, то посыльный от главного редактора его, скорее всего, просто уже не застал. «Доброго дня, госпожа Ханна!» — окликнул он хозяйку лавки, которая всплеснула руками, увидев, кто к ней заглянул. Бережно сложив газету, она подошла к прилавку и еще раз, промокнув полные слез глаза, строго посмотрела на Дениса. «Чем могу помочь вам, господин доктор?» В ее голосе было несколько меньше тепла, чем в прошлый раз, и Денис решил... Потом непременно выяснить, что же собственно произошло, госпожа Ханна. Мне бы букет для госпожи Летицы с неожиданной для самого себя робостью, сказал Денис. Для госпожи Летицы, значит, как-то зловеще прищурилась цветочница, и Дэн на всякий случай отступил к двери. Думаете, цветы? Помогут прикрыть ваши зловещие замыслы. Какие? замысла окончательно растерялся денис и тут услышал крик мальчишки пробегавшего мимо лавки новый выпуск новостей левендота покупайте новый выпуск душераздирающая история обманутых надежд коварный доктор дэн новый выпуск новостей левендота роковой любовный треугольник это то о чем я подумал Денис кивнул в сторону улицы. «Могу я попросить у вас посмотреть этот чудесный, поистине удивительный выпуск? Можно подумать, вы сами не знаете». Госпожа Ханна поджала губы, но протянула Денису свернутую газету. «А ведь такое благоприятное впечатление производите, господин доктор!» Дрожащими руками... Денис развернул газету, и ему сразу бросилась в глаза красивая фотография, на которой он, улыбаясь, держал под руки Летицию и Делю. Дамы сияли улыбками, а у Дениса был вид обожравшегося дармовой сметаны кота. Снимок был сделан явно тогда, когда они выходили из клиники после концерта. Значит, кто-то за ними следил, и дожидался нужного момента. «Это не то, про что вы подумали. Это банальная до зубной боли фраза почему-то оказалась единственной, которая пришла в голову абсолютно растерявшемуся Дэну. Но вот как-то не привык он быть героем скандальной хроники. Интересно». «А что тут можно подумать?» — всплеснула руками пылающая праведным негодованием госпожа Ханна. «Очень надеюсь, что господин мэр не оставит этого без внимания». Денис пробежал глазами статью, в которой очень красочно рассказывалось, как новый доктор коварно соблазнил не только ведьму, госпожу Старк, но и дочь мэра Аделаиду. Автор статьи искренне сочувствовал Летиции, которая, оказывается, была примером скромности и благочестия ровно до того момента, как на нее не свалился любвеобильный доктор Воронцов. А дочери мэра автор высказывался гораздо аккуратнее, скорее выражал некоторое недоумение тем прискорбным фактом, что и юная Аделаида не устояла перед коварным обольстителем и даже сбежала с ним с приема. В конце автор приглашал горожан присоединиться к тайному журналистскому расследованию этой интригующей и пикантной истории. «Убью», — тихо проговорил Денис, дочитав статью. «Потом отнесу в лес, там его оживят, и я снова его убью». «Кого?» — уточнил госпожа Ханна, и было непонятно, что в ее голосе больше — опаски или жгучего любопытства. «Автора статьи», — пояснил Денис, чувствуя, как в груди закипает гнев где располагается редакция. Там госпожа Ханна махнула рукой куда-то вправо и быстренько схватила ключи. Было видно, что она готова последовать за Дэном, чтобы лично стать свидетелем выяснения отношений доктора и редактора. Это ж сколько посетителей к ней придет, чтобы послушать. Букет все-таки. Соберите, будьте добры. Денис глубоко дышал, стараясь успокоиться. Одно другому не помеха. Опять же, если что, будет что на могилку положить. Так для госпожи Летиции или на могилку? Госпожа Ханна задумалась, оглядывая вазу с цветами. Или оба собрать? Для госпожи Летиции, уточнил Дэн, скрипнув зубами. А там посмотрим. — Вы уж поаккуратнее с бедняжкой летицей, вытаскивая из вас какие-то ароматные пушистые веточки, — говорила госпожа Ханна. — Она, бедняжка, и так все глаза из-за вашего вероломства выплакала. Денис попытался представить себе эту ситуацию, не преуспел в этом неблагодарном деле и махнул рукой. Взяв букет и расплатившись, он двинулся в редакцию. Пока он шел до редакции, то успел несколько раз про себя удивиться, зачем в его мире некоторые люди все время старались привлечь к себе внимание прессы. Это же никакой правды, никакого удовольствия, а только потраченные нервные клетки. Горожане здоровались, останавливались и смотрели ему вслед с разными эмоциями, от откровенного осуждения до жгучей. Зависти. Помимо этого, некоторые явно решили прислушаться к предложению автора статьи и принять участие в расследовании неправильной личной жизни загадочного доктора. Денис чувствовал себя крайне неуютно, а потому до редакции добрался совершенно в отвратительном настроении». При мысли о том, что ему предстоит еще как-то объяснить все это Летиции и Дели, хотелось убить редактора и автора ужасной статьи прямо на месте с особой жестокостью. «Господин доктор!» — присиял ему навстречу главный редактор, когда Денис распахнул дверь в его кабинет. «Какой сногсшибательный успех! Полагаю, нам придется повторить тираж. Номера уже все расхватали, представляете? Я вас искренне поздравляю! Это феноменально!» «Господин Сувинг...» С трудом, не срываясь на великий и могучий русский матерный, прорычал Денис. «Это что такое?» «Где?» — искренне удивился главный редактор. «В статье!» — уже почти проорал Денис. «Дайте мне автора! Я хочу убить его лично! Вот этими вот руками!» «Но почему вы так расстроены?» Господин Совинг растерянно сложил пухлые ручки на круглом животике. По-моему, статья прекрасная, интригующая, увлекательная, живая и написана так образно. Но в ней нет ни слова правды. Денис рухнул в кресло, чуть не сломав букет. Правды? Главный редактор потечески по ласково улыбнулся Дену. Голубчиковый мой. «Господин доктор, ну, конечно же, там нет правды. Это же газета, мой друг. Читатели хотят интересных новостей, горячих, захватывающих, даже, не побоюсь этого слова, провокационных. А правду, о которой вы говорите, они и за окном увидят. Зачем им для этого покупать газету? Ну, моя репутация...» — Что прикажете делать с ней? Устала, так как гнев, словно перейдя какую-то границу, утих, — спросил Дэн. — Ну, мой милый, вы же просили меня, чтобы я позаботился о репутации госпожи-ведьмы. Я тогда вам сказал, что это практически невозможно. Но ведь смог же. О вашей репутации речи не было. И потом я не понимаю, чем вы, собственно, недовольны. Теперь все будут считать меня легкомысленным и при этом страшно коварным соблазнителем всех женщин, которые по собственной неосторожности встречаются на моем жизненном пути. Денис потер руками лицо, чувствуя жуткую усталость. И как мне с этим жить и работать? Это же форменная катастрофа. Мэр теперь сожрет меня со всеми потрохами. — Ох, молодость, молодость, — вздохнул господин Суовинг, — да я за такую, как вы изволили выразиться, катастрофу отдал бы половину годового жалования, но про меня никто такого не пишет уже лет восемьдесят, а то и все сто, а жаль, ах, как жаль, поверьте. Сегодня одна половина мужчин Левендота завидует вам черной завистью, а вторая половина лихорадочно соображает, как бы с вами подружиться, чтобы погреться в лучах вашей неотразимости. И поверьте мне, мой юный друг, вы же простите мне такое обращение, никто из них вас не осуждает, а господин мэр, Теперь у него исчезнет проблема, как найти Аделаиде жениха. Уж можете мне поверить, девушка, на которую обратили внимание, наравне с госпожой Старк, без кавалеров не останется. Допустим. А женская часть? Денис представил паломничество заинтересованных дам в клинику и содрогнулся. Они-то наверняка осуждают. «Конечно!» — согласился господин Совинг. «А как же еще замаскировать зависть госпоже-ведьме и Кадалаиде?» «И ладно, госпожа Старк, она и без того была личностью неоднозначной. Но Аделаида, на нее же никто не обращал внимания, хотя она и дочь мэра. Зато теперь все будут думать, что просто не смогли чего-то в ней разглядеть». «Так что ей это тоже только на пользу». «Вас послушать, так получается, что мне вас благодарить надо, а не убивать», — усмехнулся Денис, признавая, что в словах главного редактора есть определенная логика. «Только давайте еще раз договоримся. Пока я не посмотрю статью, вы ничего не печатаете». «Если вдруг не застали меня, просто оставьте у Захария или у того, кто будет в клинике, а еще лучше. Давайте я почтовый ящик сделаю!» И «Господин доктор, — редактор вытащил из ящика приятно звякнувший мешочек, — так как я абсолютно уверен в том, что второй тираж тоже разойдется, то хотелось бы выдать вам причитающиеся проценты от тиража. Он же только вышел, — удивился Денис. — Откуда вы знаете сумму?» «Мальчик мой, я в этом деле уже столько лет, что могу заранее все просчитать. Уж поверьте мне!» Господин Совинг помолчал и добавил. «Тем более, что я хочу обратиться к вам с небольшой просьбой. Очень рассчитываю на положительный ответ». Денис вопросительно посмотрел на редактора, лихорадочно соображая, чего же еще тот может захотеть. «Не могли бы вы пригласить меня на ваш следующий концерт, когда он состоится?» Господин Совинг молитвенно сложил ручки на груди. «Говорят, это что-то невероятное!» а об этом-то как пронюхали!» — изумился Денис. «Если только Захарий рассказал...» «Нет, что вы! Ваш помощник молчал, сколько я его не выспрашивал!» — замахал руками господин редактор. «Просто когда я ждал вас, ну, вы понимаете, то краем уха слышал, и я в восторге!» «Ах, вот как!» — То есть это я вам лично обязан сегодняшним материалом? — нахмурился Дэн, чувствуя, что азарт уже прошел, и скандалить расхотелось. — И вы лично сидели в кустах, чтобы запечатлеть меня с моими гостями. Хочешь сделать хорошо? Сделай сам, — мудро улыбнулся господин Суовинг. — Так как? Я могу рассчитывать? Рассчитывать? Это вы всегда можете, щедро согласился Денис. Но я подумаю. С этими словами он взял многострадальный букет и, попрощавшись с редактором, отправился к летиции, очень надеясь, что она с греча не превратит его ни во что полезное, но молчаливое. По мере приближения к лавке летиции шаг Дениса постепенно замедлялся, и в конце концов он остановился, не доходя нескольких метров до нужного ему крылечка. Наверное, он так и простоял бы тут какое-то время, если бы не заметил нескольких человек, совершенно случайно выбравших для прогулок именно эту часть не слишком оживленного переулка. Они старательно делали вид, что интересуются выставленными на витринах немногочисленных лавочек товарами, но их любопытные взгляды были постоянно прикованы к Денису. Они были те самые активные горожане, которые решили принять участие в проанонсированном в статье расследовании. Поняв, что если он простоит тут еще пару минут, любознательные горожане придумают такое объяснение его поведения что ему самому и в страшном сне присниться не могло бы он решительно поднялся на крылечко и постучал в дверь как ни странно но открыла летицы достаточно быстро хотя по ее невозмутимому лицу денис не смог определить очень она злится или так себе привет Как можно беззаботнее улыбнулся он. «Ты меня сразу на пороге убьешь или дашь войти? Учти, если на пороге, то эти чудесные граждане, старательно изображающие полное безразличие, тут же побегут сообщать об этом в нашу с тобой любимую газету. А оно нам надо? Но если я убью тебя в своей лавке...» что моя репутация, так блестяще восстановленная статьей, снова рухнет. И этого я допустить никак не могу, так что заходи спокойно. Убивать я тебя буду, если найду за что где-нибудь на твоей территории, а потом скажу, что это не я. Хорошо я придумала. «Замечательно!» — согласился Денис, искренне радуясь, что и не злится и вообще находится э, в, на удивление благодушном настроении. «Но у меня есть еще более оригинальное предложение. Давай вообще не станем меня убивать. Я ведь здесь, правда, не виноват». «Естественно, ты не виноват». — усмехнулась ведьма. — В противном случае ты уже минут сорок квакал бы в одном из многочисленных болот. Тебя спасло то, что, в отличие от тебя, я прекрасно знаю и самого господина Суоинга, и его взгляды на жизнь. — Могла бы и предупредить, — проворчал Денис. — Я знаешь, сколько нервов потратил. Кстати, это тебе. Он протянул Летиции все еще пристойно выглядящий букет, и она растерянно покрутила его в руках. Зачем мне еще один? Было впечатление, что она не шутит, а действительно не понимает, что ей делать с еще одним букетом. Даю подсказку. Денис уселся в кресло и открыто любовался Летицией, которая выглядела просто сногсшибательно. Его можно поставить в вазу с букетами, как правило, так и поступают. Это я на будущее. Он хотел добавить еще кое-что о том, что букетов предвидится совершенно неприличное количество, но тут в дверь вежливо постучали. Надеюсь, это не один из заботливых горожан, который хочет удостовериться, что с тобой все в порядке, недовольно нахмурилась, летиться, и направляясь к двери. Но на пороге обнаружилась встрепанная и, на удивление, решительная Аделаида. «Можно?» Она слегка из-под лобья посмотрела на ведьму и, увидев Дениса, облегченно вздохнула. «Мне как раз нужны вы оба, так что совершенно замечательно, что ты здесь, док». Денис с летицей удивленно переглянулись. Деля выглядела ну очень решительно. «Заходи». Ведьма отошла в сторону, пропуская третью участницу нашего уже чрезвычайно прославленного коллектива. Честно говоря, думала, отец тебя под замок посадит. А он и посадил, — кивнула Деля. Но он опрометчиво приставил ко мне только одного охранника. И я его отравила, но не до конца, а так немножко. «Что ты сделала?» — ошарашенно переспросил Денис. «Ну, не отравила, а усыпила», — поправилась Аделаида и повернулась к летиции. «Я ему в кружку с водой накапала твоей успокоительной настойки, которую ты мне вчера дала». «И много накапала?» — ведьма с каким-то исследовательским интересом рассматривала дочку мэра. «Десять капель», — отчиталась Деля. «Я помню, ты вчера говорила, что максимальная безопасная доза — именно десять капель». «И как же ты теперь вернешься?» — сочувственно посмотрел на нее Денис. «Отец тебе весь мозг выезд за очередной побег». Он ужасно разозлился, когда увидел статью. Адалаида неожиданно хихикнула, но взяла себя в руки и решительно сказала. «Но дело в том, что я не собираюсь возвращаться домой». «А как...» Дэн не успевал обрабатывать поступающую информацию и почти завис, как старый компьютер. «А где и на что ты собираешься жить?» «Я об этом подумала», — серьезно кивнула девушка. «Тебе ведь наверняка нужна помощница. Захарий как раз вчера говорил, что один не справляется. Я готова работать даже за очень маленькое жалование». «Меня выгонят...» «Обратно в мой мир!» Денис повернулся к улыбающейся ведьме. «И я даже в чем-то их пойму. Деля, я могу, конечно, взять тебя на работу, без вопросов. Нам с Захарием действительно нужна помощница. Но хочу тебе напомнить, что зарплату от города мне платит именно твой папенька». «Да и плюнь ты на нее!» — неожиданно сказала Летиция, незаметно для Дениса подмигивая Дели. «Тебе сорока марок не хватит, что ли? Да и потом, неужто ты не найдешь, на чем подработать, если что? Процент от Суовинга опять же!» «И, кстати, интересно, сколько он мне дал?» — Дэн вытащил тяжелый мешочек и высыпал на прилавок монеты. Девушки с азартом стали их пересчитывать, и выяснилось, что редактор выплатил Денису пятнадцать марок. Дэн подумал и разделил гонорар на три равные части, по пять марок каждому. Нам в этой статье всем досталось, так что и гонорар делим на всех, сообщил он удивленным девушкам. А насчет того, где можно поселить Делю, есть у меня... «Одна мысль. И какая же?» — Летиция подозрительно посмотрела на Дениса. «Сразу предупреждаю. Деля мне нравится, но не настолько, чтобы я предложил ей поселиться у меня. Ты ведь не обижаешься?» Ведьма вопросительно взглянула на Аделаиду, которая энергично затрясла головой, показывая, что подобного у нее и в мыслях не было, и обе переключили свое внимание «На Дениса. Судя по твоей довольной физиономии, ты придумал что-то, что в очередной раз встряхнет и без того очень бурный в последнее время досуг горожан». Ведьма усмехнулась. «Я права? Но, надеюсь, ты не собираешься предложить Дели поселиться у тебя. Это было бы уже слишком даже для такого прогрессивного парня, как ты. К тому же, насколько я поняла...» «Ты очень трепетно относишься к чужой репутации». «Нет, ты что?» — совершенно искренне воскликнул Дэн. «К себе я не могу. У меня только одна комната, а в гостевой живет Захарий. К тому же у меня Симба, Нафаня, Арчи, Мухи». «Арчи?» — Летиция нахмурилась. «Это еще кто такой?» — Это мой персональный ворон, точнее, вороненок для оперативной связи с жителями ночной части Фортала, гордо сообщил Денис. — И когда только ты все успеваешь, казалось бы, только вчера вечером расстались, а у тебя уже личный ворон, — появился Летиция озадаченно покачала головой. — Ха! — воскликнул Дэн. — Ты меня недооцениваешь, дорогая. — Мне? Заранее не по себе. Ведьма демонстративно отступила в сторону, Аделя тихонько рассмеялась. «Что ты еще успел? Каких еще разоблачительных статей мне ждать? Помимо Арчи у меня появилась Глаша — это домовушка в охотничьем домике, и Гендельф, это призрак профессора Травника, которого мне подарил главный призрак ночной части леса» и мы с ним уже успели оживить одного вампира, у которого теперь бьется сердце. Вот. «Да уж, темпы у тебя — это что-то», — с непонятной интонацией сказала Летиция. «А ведь выглядишь таким скромным и спокойным, прямо так и хочется в это поверить. Про вампира ты нам потом расскажешь. Сейчас вопрос места жительства важнее, правда, Деля?» «Правда», — с улыбкой, чрезвычайно ее красившей, отозвалась Аделаида. «И меня ужасно интересует, что ты придумал. Как ты понимаешь, сейчас именно этот вопрос для меня в приоритете, хотя про вампира тоже очень хочется послушать». «Да уж, понятно», — согласился Денис. «Ну, смотрите, нам нужно найти место, откуда Делю не сможет забрать...» «Господин мэр, а он непременно попытается это сделать. Где в Левендоте такое место?» «Наверное, его просто нет», — печально вздохнула Аделаида, понимая, что ее прекрасный замысел не так уж легко воплотить в жизнь. «И что же мне делать? Домой я точно не вернусь». «Правильно мыслишь», — Денис ободряюще — улыбнулся девушке. — Но ведь у нас есть еще и фуортал, не так ли? — Предлагаешь мне попроситься в коробку к магаскальским мухам? — слегка нервно хихикнула Деля. — Боюсь, я там просто не помещусь. Да и шумные они у тебя слишком. — Нет. «Мухи — это не актуально!» — отмахнулся Денис. «Я хочу тебе предложить надежное и комфортабельное проживание!» «Он не согласится!» — помолчав, покачала головой Летиция. «Ни за что, никогда и ни при каких условиях!» «А вот и согласится!» — Денис подмигнул ведьме. «Хочешь? Поспорим!» «А давай!» — неожиданно, бесшабашно улыбнулась Летиция. «На что спорим?» «На поцелуй!» — нахально предложил Денис, приготовившись к долгому спору, но ведьма, подумав буквально несколько мгновений, уточнила. «Каким образом?» «Если выиграешь ты, то я тебя поцелую!» Тут же ответил Дэн. «А если выиграю я?» Ведьма с трудом сдерживала улыбку. «То...» тогда ты меня поцелуешь засмеялся денис правда я здорово придумал да уж в умении находить выгоду в любой ситуации с тобой соревноваться сложно покачала головой ведьма но к огромной радости дениса нет не сказала он счел это величайшей победой за последние сутки и предложил прогуляться фортл только пойдем через клинику решил он чтобы никто «Не догадался. Моей репутации уже все равно». «А моей?» — удивленно моргнула Деля. «А об этом было нужно думать, когда ты из дома сбегала!» Нарвоучительно погрозил ей пальцем Денис и сам же рассмеялся. «Сейчас мы придумаем, как бы нам выбраться отсюда, не привлекая внимания бдительных граждан. И быстренько спрячемся в клинике. Туда никто добровольно не сунется». «Ну, а там уже пойдем тебя заселять!» «И все-таки, повторюсь, он не согласится», — покачала головой ведьма, «и между нами, говоря, совершенно правильно сделает. И дело не в тебе, Деля, а в принципе. Да о ком вы говорите?» Дочь мэра непонимающе нахмурилась. «Если этот ваш он не согласится, то зачем к нему идти?» — Я вполне могу снять комнату в гостинице, наверное. — Ага, и через полчаса твой отец наверняка будет знать, где ты поселилась. Денис насмешливо смотрел на растерянную девушку. — И скажи мне, через сколько минут за тобой придут? — Через пятнадцать. — Боюсь, что меньше. Деля тяжело вздохнула. — Не попробуем. Не узнаем. Денис волевым решением прекратил споры и уточнил у ведьмы, у тебя же наверняка есть черный ход. Куда мы можем по нему выйти? «И откуда ты такой умный взялся?» — театрально вздохнула ведьма и, повесив на дверь табличку «закрыто», уверенно нырнула под прилавок. Переглянувшись, Деля и Денис последовали за ней. Черный ход вывел их на какую-то, ну, просто очень узкую улочку, плотно заставленную мусорными баками и старыми ящиками. Деля поморщилась, но безропотно последовала за ведьмой. Денис оглянулся и, убедившись, что их никто не заметил, поспешил за быстро шагающей летицей. Через десять минут, они, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания, вошли в клинику, а спустя еще полчаса Денис решительно постучал в дверь аптеки «Не мешай». «Договариваться буду я», — шепотом предупредил своих спутниц Денис, прислушиваясь к шагам, донесшимся из-за двери. «Не встревайте и не мешайте». — А это разве не аптека вампира Хописа? — дрогнувшим голосом поинтересовалась и нервно оглядывающаяся Деля у летицы. Я сама не бывала, но много слышала. — Она самая. — еле успела ответить ведьма, прежде чем дверь распахнулась. На пороге стоял Хопис, как всегда безупречно, выглядящий и бесконечно спокойный. Но при виде посетившей его компании традиционная невозмутимость старшины-вампиров в очередной раз дала трещину. — Хопис, я очень рад тебя видеть! — радостно воскликнул Денис, чуть ли не распахивая объятия, навстречу хозяину аптеки. — А мы к тебе! — Я хотел бы ответить тебе тем же, док! — сделав шаг назад, ответил аптекарь. «Но мы не так давно с тобой расстались. Скажу тебе честно, что соскучиться я не успел. Уж прости мне мою откровенность». «Ничего!» — великодушно махнул рукой Дэн. «Ты даже не представляешь, с каким замечательным предложением я к тебе пришел, Хопис!» Вампир сложил на груди руки и посмотрел на молча стоящих Летицию и Аделаиду. Потом слегка посторонился и пропустил всю компанию внутрь, пояснив, «Только публичного цирка мне сегодня и не хватало для полноты ощущений. Заходите, не будем радовать публику внеплановым спектаклем». В кустах неподалеку послышался печальный вздох, но Дэн тряхнул головой и на всякий случай решил, что ему показалось. — Летиция, дорогая, — обратился к ведьме-аптекарь, — несмотря на то, что я всегда бесконечно рад тебя видеть, позволь мне высказать некоторое недоумение. — Ох, Хопис! Усмехнулась ведьба, по-хозяйски устраиваясь на единственном диванчике и жестом приглашая Делю присоединиться. «Когда-нибудь любовь к высокопарным выражениям тебя погубит. Ты мог бы спросить как-нибудь попроще?» «Мог бы», — сверкнул клыками вампир. «Летти, радость моя, что ты забыла на моей территории. Так, лучше?» «Во всяком случае привычнее», — засмеялась ведьма и добавила, показав на совершенно ошарашенную Делю. «Эта девочка находится под моим личным покровительством, Хопис. Я знаю, что ты предпочитаешь кровь крупных хищников, а она на них явно не тянет, но на всякий случай информирую. Ты такая предусмотрительная!» «Просто прелесть!» — подмигнув Аделаиде, проворковал Хопис. «Но я тебя услышал, Летти». «Ты кто, девочка? Прости, я не слишком интересуюсь горожанами и знаю в лицо лишь некоторых, в основном тех, с кем меня связывают дела». Деля беспомощно взглянула на Дениса, и тот решил, что пришла пора вступить в разговор. «Это Аделаида, дочь мэра Левендота, господина Салливана», — бодро сообщил он. «Но ты вполне можешь называть ее просто Делей. Вам ведь много времени предстоит проводить вместе». В холле аптеки повисла такая тишина, что было слышно, как за приоткрытым окном кто-то восторженно ахнул но Хопис был так удивлен последними словами Дэна, что даже не обратил на это внимания. — Прости мою несообразительность, док, — осторожно начал вампир. — Девушка очень милая и, судя по глазкам, явно не глупая, но с какой стати я буду проводить с ней время? «Честно говоря, я не успеваю за прихотливыми скачками твоей логики». «Ну, хорошо, хорошо, обойдемся без долгих вступлений», — сказал Дэн, а аптекарь откровенно напрягся. «Хопис, я почти уверен, что в этом большом доме ты иногда чувствуешь себя отвратительно одиноким». «Не чувствую», — поспешно сказал аптекарь. «Мне очень хорошо тут одному. Я тебе точно говорю, док». «Это самообман», — авторитетно заявил Денис. «Постоянная тишина угнетающе действует на психику. Это я тебе как доктор заявляю, со всей ответственностью». Глядя на зависшего Хописа, Денис лихорадочно пытался вспомнить все умные фразы, которыми так любила щеголять одна из его последних подружек, считавшая себя просто гуру в вопросах психологии. «На мою не действует», — заверил его аптекарь, — «но я все равно пока не улавливаю, к чему ты ведешь». — К тому, что тебе будет гораздо уютнее, если в доме будет находиться кто-нибудь еще, — вкратчиво предложил Денис. — Тот, кто сможет открыть дверь несимпатичному тебе посетителю или заварить чай, пока ты возишься со ступками и весами. — Ты хочешь, чтобы я взял девочку на работу? — В голосе Хописа послышалось понимание и определенное облегчение. «И почему сразу было не сказать? Мы можем обсудить этот вопрос и даже, возможно, договоримся». «Это было бы просто замечательно!» — просиял Денис и тут же добавил. «Но видишь ли, Дели сбежала из дома, и ей негде жить. Ты не сдашь ей комнату?» «Я?» Хопис растерянно моргнул алыми глазищами и перевел взгляд на откровенно веселящуюся ведьму. Док, ты умом тронулся? У меня что? Гостиница? Жаль, Денис театрально вздохнул. А мне казалось, что пока Дели жила бы у тебя, проф мог бы рассказать тебе много интересного. Не понял? Прищурился Хопис и стал похож на встопорщившего шерсть кота. «А как связано одно с другим? Видишь ли, — любезно пояснил Дэн, — профессор идет в комплекте с Делей, а Деля в комплекте с профом. Это, скажем так, мотивирующий бонус. Но раз тебе хорошо и одному, то тогда, конечно, я поторопился, наверное». «Подожди!» — аптекарь замер, явно просчитывая все плюсы и минусы. «Куда вы, люди, вечно торопитесь?» «А это надолго? Ну, комната. На пару месяцев, скорее всего. А там я что-нибудь придумаю. Дэн довольно зажмурился. Ну, или замуж ее выдам». «Да не пугайся ты так!» — увидев перекошенное лицо Хопеса, поторопился он его успокоить. «У меня и без тебя, кандидатур, завались!» «Да я как-то и не претендую!» — Хопес несколько раз моргнул, а летица, не выдержав, звонко расхохоталась. «И нечего смеяться!» «Так что там насчет комнаты, Хопес?» поторопил аптека Денис, посматривая на солнце, неумолимо подползающее к верхушкам деревьев. Просто у меня еще дел сегодня миллион и одно. Вообще не представляю, как все успеть. И это при условии, что никому экстренно не потребуется медицинская помощь. Поэтому, пожалуйста, определяйся поскорее. Ну, если только... «На два месяца», — помолчав, сказал Хопис, мученически возведя глаза к потолку. «И никому об этом не рассказывай, хорошо? Побереги мою репутацию». «О, в этом мне практически нет равных!» — с энтузиазмом заверил его Денис, стараясь не обращать внимания на с трудом удерживающуюся от очередного приступа смеха Летицию. «Забота о чужой репутации...» Это мой коронный номер. Пойдем я покажу тебе комнату. Хопис строго посмотрел на Делю. Надеюсь, тебя не слишком беспокоит то, что жить тебе придется под одной крышей с вампиром. Совершенно не беспокоит господин Хопис. Неожиданно спокойно ответила Деля и, повернувшись к Денису, добавила. Спасибо тебе огромное. Здесь отсюда даже в голову не придет меня искать. «Кстати, ты уже давно на лесной стороне», — вдруг спохватился Денис. «У тебя голова не болит, не кружится?» «Да нет», — Дели пожала плечиками. «А должна?» «Мне сказали, что люди обычно не слишком хорошо переносят длительное нахождение здесь». Денис посмотрел на аптекаря, и тот согласно кивнул. «Но ты выглядишь очень бодро». «Я и чувствую себя нормально», — не стала спорить Деля. Но это же хорошо, правда? — Это просто отлично, — сказал Дэн и, пообещав заглянуть завтра, вышел из аптеки. — Ты смог? Надо же! Летиция, шагнув за доком на крыльцо, странно посмотрела на него и покачала головой. Никогда не думала, что это возможно. Я, между прочим, выиграл спор. Денис с улыбкой посмотрел на ведьму. Но я предпочту забрать свой выигрыш не здесь и не сейчас. Что-то подсказывает мне, что тут полные кусты заинтересованных и просто любопытных. Совершенно не исключено, что тут же окопался и господин Суовинг, собирающий материал для очередной сенсационной статьи. «Я и забыла, что ты у нас знаменитый защитник чужих репутаций», — засмеялась Летиция. «Но ты прав. Отложим это дело на потом». «Тебя проводить?» Денис неторопливо шагал рядом с ведьмой, направляясь в сторону клиники. «Ой, можно подумать, я заблужусь», — фыкнула Летиция. «Занимайся своими делами. Что у тебя там на очереди?» «Мухи». — мрачно ответил Дэн. — Ну и подкочечники, если смогу их быстро найти, мне надо договориться с ними насчет шкатулок. А там, по ситуации, знаешь, я как-то уже перестаю строить долгосрочные планы. Все равно все идет не так, как я предполагаю. — Это совершенно нормально, — Сознанием дела кивнула Летиция. — С планами обычно именно так и происходит. Ты их строишь, а они меняются. «Можно я вечером зайду?» — спросил Денис, сворачивая на тропинку ведущую клинике. «Чаю там попить, с долгами разобраться». «Заходи», — неожиданно легко согласилась ведьма, — «если планы позволят, и я пойду». «У меня там наверняка очередь, желающих что-нибудь купить, уже до мэрии выстроилась. Кстати, что мне отвечать, если меня решит посетить господин Салливан? Боюсь, что многие видели, как Дели ко мне зашла, но никто не видел, чтобы она от меня вышла». «Как хорошо, что ты про это вспомнила!» Дэн нахмурился и неожиданно радостно улыбнулся. «Но я...» «Придумал выход!» Звучит почти угрожающе. Летица иронично выгнула бровь. «Ты скажешь им что-нибудь?» «Какая великолепная идея!» Восхитилась ведьма и покачала головой. «Даже не знаю, как ее переоценить. Ладно, иди, но потом ко мне никаких претензий!» Послав даме сердца воздушный поцелуй, Денис чуть ли не бегом припустил в сторону клиники, соображая, как ему лучше всего добраться до подкочечников и как быстро они справятся с таким большим заказом. Шум он услышал, еще находясь метрах в двухстах от поляны. На ней кто-то громко ругался, иногда замолкая, и потом начиная снова. Тяжело вздохнув... Денис прибавил скорости и практически выбежал к дому. Как ни странно, толпы народа, которую он ожидал увидеть, на полянке не обнаружилось, а шум раздавался от того высокого куста, под которым он оставил магаскальских мух. «И я требую, я именно требую, чтобы нам были созданы условия, достойные нашей эксклюзивности», — митинговал кто-то внутри коробки. В ответ на эти слова раздался шум, видимо, заменяющий собой аплодисменты. «Наша пыль — уникальный ингредиент, без которого не может обойтись ни одно уважающее себя медицинское учреждение». И поэтому прозябание в этой тесной коробке — позор и унизительное пренебрежение. «Правильно! Каждой мухе по отдельному дому!» — подхватил второй голос. «Можно даже по два!» «Иначе мы!» — выступил третий голос, а первые два замолчали. «Иначе мы страшно отомстим!» «Но ты поаккуратнее с угрозами, слышишь?» А то вдруг перестараемся. Опасливо проговорил тот, который требовал по два дома. Так, давайте еще разочек. И поэмоциональнее. Огонька побольше. Слезу можно в конце, но только чуть-чуть. Док скоро появится, мы должны быть готовы. Итак, поехали. Первый пошел. И я требую, чтобы нам, начал первый голос, но Денис... Не знающий сердиться ему или смеяться, аккуратно постучал по крышке коробки. В ней тут же наступила абсолютная тишина. «Добрый день, уважаемые!» — вежливо произнес он. «Предлагаю перенести митинг на открытое пространство и позвать зрителей». «Ой!» — растерянно проговорили внутри коробки, и кто-то икнул. «А мы тут репетируем, а то скучно, понимаете. Коробка маленькая, окон в ней нет. Нам даже пейзажем не полюбоваться. Вот мы и придумали себе занятие. Но мы не в претензиях, док. Ты не думай!» Тут же поспешил заверить Дениса второй голос. «Коробка нормальная такая, прочная. Воздух опять же через сеточку проникает. Тут в коробке послышалось активное шебуршание, и в дырочке, через которую в свое время был выпихнут невезучий переговорщик, показалась мушиная голова. Большая полосатая муха подозрительно огляделась, окинула скептическим взглядом Дениса поляну перед домом и снова сосредоточилась на Дене. — Ты что ли, док? Мух сложил на груди одну из парлапок и принял независимый вид. Мы готовы к дальнейшим переговорам. Вчера ты обещал нам дом. Стоп, уважаемый, Денис поднял ладонь, останавливая собравшегося качать права муха. Давайте не будем искажать и преувеличивать. Никакого дома... «Я вам не обещал. Начнем с этого». «Как это?» — раздалось из коробки. И на воздух выбрался очередной кругленький представитель славного Магаскальского болота. «Ты сказал, что дашь нам дом с бассейном?» «Неужели?» — Денис насмешливо поднял бровь. «Даже с бассейном? А счет в банке я вам не обещал?» «В банке?» Мухи переглянулись. «Нет, про банк ты ничего не говорил. Чего не было, того не было». «Прекрасно!» Денис выпрямился и потер поясницу. «Ну, раз ваши требования окончательны...» «Нафаня!» «Что прикажешь, хозяин?» Тут же материализовался рядом домовой, демонстративно не замечающий насторожившихся мух. «Нафаня, запиши в мой ежедневник, пожалуйста, завтра...» связаться с Кассием, вежливо попросил Денис. У меня есть для него интересное коммерческое предложение. Непременно хозяин, домовой даже виду не подал, что знать не знает ни про какой ежедневник, и даже смутно представляет себе, что это вообще такое. А этих куда? Этих-то? Денис потер подбородок, словно в глубокой задумчивости. «Знаешь, мне сегодня главный по призракам в ночной части леса ворона подарил, Арчибальда. Он скоро прилетит, как с делами закончит. Нам же надо его чем-то питательным кормить. Не кашешь, же, правда? Ему много летать придется, ему белок нужен. «Эй, док!» — хором зарали мухи. «Ты чего удумал-то, а?» Мы же еще договариваться даже не начали, а ты уже с плеча рубишь, так сказать. Зачем тебе, Касий? У нас порошка тебе лет на пять хватит, а потом он же появляется все время, еще и продавать сможешь. Видите ли, уважаемые, по-прежнему совершенно спокойно сказал Денис, ваш райдер не соответствует моим возможностям, а у меня и без этого дел просто море. «Наш чего?» — переспросил самый крупный мух. Опять какое-то незнакомое слово. «Райдер деревня», — подал голос лежавший, как оказалось, все это время неподалеку вчерашний переговорщик. «То есть список требований. Я это слово узнал еще в Магаскале, когда Кассия ругался с кем-то. Я уже не помню с кем». Похвальная тяга к знаниям, одобрил Денис, тут же надувшегося от гордости муха. Пожалуй, тебя я и возьму на переговоры. Но какие переговоры? Тут же забеспокоились мухи. Они уже вылезли из коробки и живописно расселись поблизости все пять. Дело в том, что мы решили устроить совет, на который приглашаем всех жителей Фуортала, точнее, представителей от всех. Пояснил Денис, понимая, что рассказывать все равно придется. Ваше болото находится совсем рядом с лесом, практически на границе, так что вы тоже заинтересованная сторона. А что случилось-то? Мухи как-то резко посерьезнели. Беда какая? Да непонятно пока. Дэн досадливо пожал плечами. — Вот и обсудим. — Слушай, док, — решительно подлетел к нему мух-переговорщик. — А ты всех нас возьми, а? Мы даже в небольшой коробке согласны временно посидеть, да? Он повернулся к своим приятелям, и те согласно заморгали, а Денис заметил, как они быстро переглянулись. — Правильно, — сказал Хопис, — никогда не предугадаешь, кто и что может знать, слышать и видеть помнить. «Никому нельзя заранее относиться пренебрежительно». «Я подумаю», — пообещал он, и мухи довольно зажужжали. «Знаешь, док, мы тут подумали», — после негромкого шебуршания заявил один из полосатых нахалов. «Э, «Так и быть, дом можно без бассейна». «Это в корне меняет дело», — ответил Денис, вежливо кивнув мухам. «Значит, «Договоримся. Нафаня?» Домовой появился тут же и строго взглянул на притихших мух. «Нафань», — попросил Денис, — «мне бы с подкочечниками связаться. У меня для них большой заказ и предложение. Ты можешь их найти?» «Я могу», — неожиданно сказал мух, вылезший самым последним. «Я знаю, где они живут. Только, это, мишку неси, бородатый, а то далеко не улечу». — Спасибо. Совершенно искренне поблагодарил Дэн. Не ожидал, если честно. — Ну так, — и мух приосанился, — раз уж мы теперь партнеры. — Партнеры? Денис изо всех сил старался сохранить серьезное лицо. — Ну, конечно, да, именно так. Спасибо тебе, партнер. Нафаня быстренько приволок миску, куда мух стряхнул пыль с крыльев, довольно оглядел совершенно чистые крылышки и улетел куда-то в сторону густых зарослей папоротников. «Ты не думай, док», — снова переглянувшись с остальными, сказал самый большой мух. «От нас много пользы, может быть. Ты вот к нам...» со всем уважением стало быть, и мы к тебе со всей душой и расположением, ну, чтобы по-честному все было. — По-честному — это всегда хорошо, — согласился Денис. — А скажите, у вас в Магаскале в последнее время никаких странных происшествий не было? Или слухов каких-нибудь странных? Мухи в очередной раз... Переглянулись, а потом старший, перелетев к Денису на плечо, зашептал ему в ухо. «Об этом мало кто говорит. Уж не знаю, почему, но в последнее время...» Тут мух перешел на совсем тихий шепот. «Значительно вырос спрос на пыль. Смекаешь?» «Пока не очень», — же шепотом ответил ему Денис. «Ты намекаешь на то, что кто-то делает запасы обезболивающего?» «Именно!» — Мух нервно затрепетал крыльями, роняя с них ценную пыль. «А это не к добру, точно тебе говорю, док!» «А кто скупает-то?» — Денис нахмурился. «Новость действительно требовала осмысления и обсуждения». Нет, какой правильной оказалась мысль о совете, какой своевременный. Дэн мысленно поздравил себя с этим и сосредоточился на том, что говорил мух. — Посредники! — Полосатик переступил лапками и нервно дернул крылом. — Слушай, ну вот что ты сидишь, как неродной, честное слово, а? У тебя на глазах ценное сырье на траву сыплется, а тебе хоть бы что? много пыли тогда давай ее продавать что ли прям смотреть не могу сердце разрывается где твой бородатый с миской? Словно услышав его ворчание, а может и вправду услышав, Денис уже понял, что его домочадцы очень любят незаметно подобраться и разжиться ценными сведениями. Рядом возник фаня со здоровенной миской, в которую все мухи с явным облегчением стряхнули пыль с крыльев. Много. Посмотрев на горку серой пушистой пыли, уважительно кивнул Денис. «Нафаня, упакуй эту ценность в какую-нибудь коробку, и завтра отправим ее Хопису. «Папа!» — на него неожиданно с восторженным мявом налетел зеленый комок шерсти и чуть не сбил с ног. «Папа! Ты снова уйдешь! А сказка!» «Ох, Симба!» — Денис с определенным трудом выкарабкался из-под прыгающей на него Симбы. «Да ты выросла как! Скоро меня перерастешь, честное слово!» «Лиморы очень быстро растут!» — сознанием дела сообщил ему чудом удержавшийся на плече мух. И это была его серьезная стратегическая ошибка, так как через секунду из крепкой зеленой лапы торчала только голова с выпученными глазами. «Кто это?» Симба с любопытством рассматривал мушиную голову в то время, как оставшиеся мухи замерли, во все глаза таращась на попавшего в переделку приятеля. «Это... это мух, Симба». Денис улыбнулся Леймари. «Его едят?» Интерес малышки носил исключительно гастрономический характер, и мух это моментально понял. Иногда Денис старался сохранить серьезное лицо, а мух занервничал еще больше. «Док, ты чего?» «Мы же все партнеры, ты забыл? Ты хотел взять нас на совет, между прочим. А если твоя Либора меня съест, то все договоренности... Что с ними будет? Док, так нельзя, слышишь?» «А ты сказки знаешь!» Симба явно решила получить максимум от сложившейся ситуации сказки конечно знаю мух всеми лапками уцепился за возможность договориться с лиморой никто не знает сказок больше чем я расскажи потребовала симба усаживаясь на пушистую зеленую попу и немного разжимая лапу с мухом э, -э, -э протянул мух, нервно оглядываясь. «Обязательно! Это будет самая интересная сказка, которую ты когда-нибудь слышала!» Симба всей своей хитрющей мордашкой изображала нетерпение, и Денис устроился рядом с ней, прижав к себе свою необычную пушистую зеленую дочь. «Имеет он право на минутку отдыха!» «Ну так вот», — начал мух, откашлившись, — «давным-давно в одном лесу жили звери. Много всяких разных зверей. Медведи, квадры, зайцы, мыши и лиморы», — радостно дополнила список Симба. «И, конечно же, лиморы», — согласился мух, тяжело вздохнув так вот и решили они построить себе домик чтобы всем вместе в нем жить зачем раздался вопрос из под куста и на поляну высунулся незнакомый денису Квадр. что зачем раздраженно отозвался мух сказали же тебе жить вместе что тут непонятного все непонятно Квадр выбрался полностью и вежливо поклонился Денису. «Зачем медведю жить вместе с мышью?» «Дружат они! С детства!» — рявкнул мух. «Будем выяснять подробности или дальше слушать?» «Извини!» — Квадр осторожно присел рядом с Денисом и превратился в слух. «Ну так вот!» Мух поерзал в лапе Симбы, устраиваясь поудобнее. Решили они построить дом и стали выбирать материал. А чего его выбирать-то? Светки свесился мохнатый зверек, похожий на белку. Дупло, найти побольше, и всего делов высоко, сухо и тепло. Рекомендую. Умные все такие! С непередаваемым ехидством отозвался мух. «Заяц тебе как в дупло залезет, а?» «Не умеет по деревьям лазить, значит, он не нужен», — категорически отозвался любитель жить в дупле. «Он лишнее звено в этой, как ее, пищевой цепочке», — подсказал неуверенно выглянувший из-за дерева зверь, похожий на лесу. «Зайца, вычеркиваем». «Как скажете!» — не стал спорить мух. «Так вот, решили медведь, квадр, мышь и лимора поселиться вместе. Медведю поручили добывать мед, квадру собирать грибы, а лиморе охотиться». «Охотиться — это хорошо, это интересно!» — согласилась Симба и облизнулась, вызвав у муха нервный тик. «А мышь?» — строго спросил Квадр. — Я так и знал, что всем дело найдется, а она будет сидеть дома и жрать то, что добудут остальные. — Может, сам тогда будешь рассказывать, — рассердился мух. — А мышь... мышь... а мышь следила за порядком. — Смешного, хихикнул похожий на белку зверек. — Она же все потеряет или из дупла выронит. Давайте вместо мыши возьмем меня. «Тебя?» — звери переглянулись и начали бурно обсуждать, стоит ли менять мышь на белку и не взять ли обратно зайца, если Лимора сумеет его затащить в дупло. Денис слушал эту совершенно невероятную сказку, почесывал Симбу за ушком и чувствовал себя счастливым до такой степени, о какой только может мечтать. Человек. Конец первой части. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2023 году. Читал Дмитрий Филимонов.